8 сеней. Зимой смеркается много раньше, чем успеваешь свыкнуться с напрасной мыслью, что еще один день, прокатившись круглым боком по мерзлому небосводу, пришел к своему концу. Протягивает задумчиво дед, разглядывая в окно стремительно темнеющий горизонт. Обычно у деда незамысловатая деревенская речь. Но в минуты тоски он изъясняется длинными, переполненными разноцветными словами-фразами. Ливон их с лёгкостью запоминает и потом, при удобном случае, когда никто не слышит и когда тому способствует настроение, произносит вслух. Слова в дедовых фразах круглые и беззащитные, словно воздушные пузырьки в воде. Ливон перекатывает их на языке так и эдак, Пробыт на вкус и звучание, придышивается. Дед болезненно воспринимает течение времени. Ему все кажется, что оно стремительнее, чем должно быть на самом деле. Ведь не может быть такого, чтобы буквально недавно светилось утро, а спустя час нагрянул закат. Возмущается он, вглядываясь в стремительно густеющую тень за окном. Свет меркнет так, словно кто-то, чтобы сберечь керосин, убавляет огонь мутная дымка старой стеклянной лампе. Бабушка, в отличие от мужа, относится к течению времени без особых возражений. День прошёл, и, слава богу, невелика потеря. Деду же обидно за каждый минувший час. Он прощается с ними, словно с безвременно почившими дорогими сердцу друзьями. Чувствуешь, как зима словно вода в песок утекает. Оторвавшись от вида за окном, обращается он к жене. «Зато весна ближе!» — отмахивается бабушка, орудая ножом. Стружка картофеля змеется тоненькой длинной полоской, только бабушка умеет почистить клубень в одно касание, не отрывая ножа и ни разу не оборвав ленточку кожуры. Дед расстроенно цокает языком, задирает в возмущенном жесте руку, указательные большой пальцы растопырены, остальные собраны в кулак. Резко повертев в воздухе рукой, он взрывается. «Женщина, ну подумай своей головой! С таким раскладом не успеешь моргнуть, и весна промелькнет. Была и фьють, нет ее!» «Ну и пусть промелькивает скатертью дорога», — пожимает плечом бабушка. Кинув картофелину в миску с холодной водой, она придирчиво оглядывает очищенные клубни и, сделав в уме какие-то свои почёты, удовлетворённо кивает. «Достаточно». Дед бурчит недовольный, Ливон различает носовой волос. Так ругают назойливых людей. И приземлённая женщина боязливо коситься на бабушку, если она услышала не миновать скандала. Но бабушка роется в посудном ларе, выбирает подходящую сковороду для Жаркова. «Фьють, фьють, фьють», повторяет она, заглядывая под тяжелую крышку чугунного сотейника. Во время готовки Ливон предпочитает ошиваться где-нибудь в другом по возможности максимально удаленном от кухни месте. Уж очень бабу Софа Не любит, когда говорят под руку. «Не отвлекайте меня от дела!» Сердится она, нарочито громко грохоча кухонной утварью. Однако Гево приспичило собирать пирамидку именно на кухне. Очерёд присматривать за ним. Сегодня за Ливоном. В выходные заботу о старшем брате поручают младшим детям. Вот они и сидят с ним по очереди. Возни с Гево. Не так, чтобы много. Держи его в поле зрения и всё, но для Ливона она ужасно утомительна. Утомляет не то, что нужно присматривать за братом, а необходимость неотступно находиться рядом. Руки у Геву неловкие, слабые, и малоподвижные пальцы с большим трудом удерживают кольца пирамидки, а те выскальзывают и откатываются в сторону. И тут главное вовремя их вернуть, иначе добром это не кончится. Выронив кольцо и моментально отчаявшись так, словно все в мире умерли и оставили его в одиночестве, его пускается в плач. Голос у него негромкий, с рвущими душу перекатами, он выдает их на выдохе, когда воздух в легких почти на исходе, тянет до изнеможения, пока не начинает задыхаться и захлебываться, плач идет по нарастающей. Сначала робкое хныканье, прерывающееся обиженным кряхтением, потом безутешные рыдания, переходящие в рёв. Дарёво до дело доводить нельзя, иначе следом начинается рвота, а далее температура живо поднимается до заоблачных высот и держится так по 2-3 дня. Маргарита справляется со своими обязанностями без особого труда. Она любит чтение, Так что устраивается рядом с книжкой, одним глазом приглядывает за братом, другим читает. Для Ливона забота о Гиво превращается в тихую пытку. У него большие проблемы с уседчивостью. Уроки, например, он делает, измеряя комнату шагами. Читает также. Почерк в его тетрадях разный, всё зависит от того, в какой позе он писал. Если строчка выведена с наклоном, значит, Ливон сидел за письменным столом редчайший случай. Если буквы выстроились в ряд, словно солдаты в шеренге, значит, он выводил их стоя, склонившись над тетрадью. Если рядовые в шеренге торчат, как попало, в кривь в кость, словно придавленные шквальным ветром, значит, он мелко подпрыгивал и выкидывал разные коленца. А таких неусечивых людях говорят. «У него под хвостом муравей поселился». Судя по почерку Ливона, Под хвостом у него поселился целый муравейник. И очень может даже быть, что не один. Так что пока Гево собирает свою пирамидку, его младший брат носится по комнате кругами, то играя сам с собой в прятки, то кидая дротики, то изображая охоту в саванне, показывая сначала злобного охотника, а потом пронзённого метким выстрелом льва, который долго катится по полу, душераздирающий рыча, а потом благополучно испускает дух, картинно закатив глаза и свесив на бок язык. Дважды не успев вовремя подать откатившееся кольцо брату, Левон доводил его до приступа. С чувством вины, помогал потом с ухаживаниями, то чаю поднесет, то в аптеку сбегает то уксус из погреба притащит и терпеливо ждёт, пока мама обтирает ступни и ладони Гево, а потом несёт бутыль обратно, обзывая себя болваном. В высокой температуре лицо Гево делается совсем детским. Огромные распахнутые глаза, загнутые в капельках слёз ресницы, румянец на щеках, кудрявящиеся от пота волосы. К последнему приступу Они прилично отросли, мама упрямо отводила их с его лба, чтобы было не так жарко, а потом вообще заколола красной заколкой Маргариты. И Гиво моментально превратился в девочку. Лежал, сложив на худой груди прозрачные руки, мелко дышал улыбался. Тускло и беспомощно. Мама обмазывала его воспалённой от жара губы детским кремом, И выражение лица у нее было такое, словно она сейчас расплачется. Но она не плакала. Она никогда не плачет, потому что считает, что это делает ее слабой. Ливону очень грустно наблюдать ее нарочито каменное лицо, ведь он совершенно точно знает, что где-то там в груди у мамы плещется море слез, просятся наружу, бьется холодными волнами, оберегая ее сердце, и делает ему больно. Море синие, цветы лепестков горной лилии. Синее море волнуется раз, волнуется два. Складывает лепестки волны в полукруги, полукруги в круги, круги в восьмерки, поставленные на попа знаки бесконечности. Иногда Ливон путает слова, особенно когда говорит о чувствах. Сердитый человек, если не включать внимание и не контролировать речь, может нечаянно обернуться красным. Старый — белым, грустный — синим. Порой, и даже очень часто, дело доходит до курьеза. Однажды Ливон чуть не стал причиной сердечного приступа бабушки, когда на ее ворчливый вопрос «Куда подевался твой дед?» ответил, подразумевая нерадостное его настроение, «В саду лежит! Синий!» Дед действительно лежал в саду, под елью, сложив на груди руки и раскинув ноги. И безудержно грустил. Еще бы не грустить, когда Генрих Мхитарян уходит из любимого футбольного клуба «Барусия». «Болей теперь за него отдельно, а за Барусию отдельно!» бухтел дед, демонстративно игнорируя комарью, назойливо налетывающие над ним круги. Бабушку тогда отпаивали успокоительными каплями, а за Ливона пришлось держать ответ всем восходящим коленам рода Анхатанс. Больше всех, конечно, досталось безумному мамикону, но за него Ливон не беспокоился. Смысл беспокоиться за человека, который давно умер. А вот за деда было обидно, потому что он живой вообще ни при чем. Мало ему было в тот день Генриха Мхитарян, уходящего из любимой Боруссии во вражеский Манчестер Юнайтед. Так еще и за неосторожное высказывание внука пришлось отдуваться. В другой раз, отвечая на вопрос отца о времени, Ливон выпалил без запинки: "Половина коричневого". Подсмеявшись, Папа вытащил лист бумаги, все то, что не сделал этого раньше, он составил под диктовку сына таблицу-напоминалку для всей семьи и повесил ее на самом видном месте, над обеденным столом. Выглядела таблица так: Один. белый, 2. чёрный, 3. жёлтый, 4. зелёный, 5. красный, 6. коричневый, 7. Нет цвета, 8 синий, 9 фиолетовый, 10 оранжевый. На вопрос, почему у семёрки нет цвета, Ливон беспечно пожал плечом. Нет и никогда не было. Надо же, — вздёрнул брови папы. Ведь семёрка — символ счастья. Она, по идее, не может быть бесцветной. Ливон на секунду задумался, потом махнул рукой. Ни-а. Никакого отношения к цифрам счастья не имеет. Оно вообще ни к чему не имеет отношения. Как и любовь, например, или ненависть. Они существуют отдельно от всего остального. Совсем отдельно? — уточнил папа. Совсем. То есть любовь, счастье ненависть отдельно. А мы — отдельно. Леон еще немного поразмыслил. «Они просто от нас не зависят», — неуверенно ответил он. Папа помолчал немного, пощёлкал пальцами, потом примирительно улыбнулся. «Ну ладно, не будем усложнять там, где ничего не понимаем». «Не будем», — с облегчением согласился Ливон. «Говорить о вещах, о которых он сам не очень понимал, он не любил». «Отстригу, как температура спадёт», — обещала в тот день мама, закалывая влажные локоны Гево заколкой Маргариты. Расстёгнутый корсет лежал на краю кровати, растопырившись ремнями. Словно перевёрнутый на спину речной рак клешнями, мама в спешке, раздевая Гево, забыла его убрать. Левон повесил корсет на спинку стула, бережно разгладил разноцветные ремни и расправил застёжки-липучки. Последний год Гево очень быстро рос. Позвоночник не успевал за телом. От этого он стал сутулиться, крениться на бок, подволакивать при ходьбе ногу и часто спотыкаться. Кожа на пояснице и на плечах, не поспевая за ростом, покрылась розоватыми отметинами растяжек, которые спустя время побелели, но не исчезли. Доктор прописал специальный медицинский массаж и обязал носить фиксирующий спину корсет. С массажем, понятное дело, ничего не вышло. Гево не любил прикосновений и срывался в плач, если кто-нибудь кроме мамы до него дотрагивался. Да и маме позволено была самая малость — помочь помыться, одеться, накормить. Так что от массажа пришлось отказаться. С корсетом же пришлось идти на хитрость. Он был телесного, почти незаметного цвета, но Гево все равно не дал его на себя надеть. Тогда Ливон предложил покрасить его в цвета игрушечной пирамидки. Мама раздобыла специальные краски для ткани, тщательно прокрасила корсет, долго сушила на открытой веранде, чтобы хорошенько просох. И свершилось чудо. Гивон не только позволил его на себя надеть, но даже не возмутился, когда на спине туго затягивали ремни. Бабу Софа тот день на радостях испекла рождественскую гату с начинкой на топлёном масле, сахаре и жареном грецком орехе. Пока гата подрумянивалась в духовке, бабушка, утомлённая готовкой, прилегла отдохнуть и уснула на свою беду с открытым ртом. Ну, дед ты не приминул положить туда сигарету. Чем чуть не сорвал праздничный ужин. Если бы не вовремя подоспевший папа, бабушка, наверное, заклевала бы его до смерти. А так обошлось привычным семейным скандалом.